Одно ласковое, другое угрожающее. Два голоса, один нежный и гармоничный, как бы дарованный небом для дивного пения, другой хриплый, жесткий, словно исходящий из груди, снедаемый дьявольским огнем. С изумлением, глядя на это странное существо, наша героиня, переходя от страха к сочувствию, спрашивала себя, кто из двоих сейчас подчинит и покорит ее, добрый гений или злой? Принцесса тоже всматривалась в пурпурину, и та показалась ей гораздо более опасной, чем она предполагала. Она надеялась, что без театрального костюма, без грима, который, что бы там ни говорили, сильно уродует женщин, Консуэла окажется такой, какой для её успокоения певицу описала госпожа фон Клейст, скорее дурнушкой, нежели миловидной. Но этот смуглый и бледный цвет кожи, гладкая и чистая, черные глаза, выражавшие твердость и нежность, правдивый рот, гибкий стан, естественные и непринужденные движения, словом, весь облик этого честного, доброго создания, которое излучало спокойствие и какую-то внутреннюю силу, следствие прямодушия и истинного целомудрия, внушил беспокойной амалии невольное почтение и даже чувство стыда, подсказавшая ей, что перед этим благородством все ее ухищрения окажутся бессильны. Молодая девушка заметила усилия принцессы скрыть свое смущение и, разумеется, не могла не удивиться, что столь высокопоставленная особа робеет в ее присутствии. Чтобы оживить разговор, то и дело угасавший, Она раскрыла ту из принесенных партитур, в которую спрятала каббалистическое письмо и постаралась подложить ее таким образом, чтобы начертанные на листке крупные буквы бросились принцессе в глаза. Как только ей это удалось, она протянула руку, словно удивляясь, как попал сюда этот листок и хотела его забрать, но Аббатиса поспешно схватила его с возгласом «Что это? Ради бога, как попала к вам эта бумага?» «Ваше Высочество!» — с многозначительным видом ответила Порпурина, «Признаюсь, что я хотела показать вам эту астрологическую таблицу в случае, если бы вы пожелали расспросить меня о некоем обстоятельстве, которое мне небезызвестно». Принцесса устремила на певицу жгучий взгляд, потом опустила глаза на магические письмена, подбежала к оконной амбразуре, с минуту вглядывалась в загадочный листок И вдруг, громко вскрикнув, как подкошенная упала на руки бросившаяся к ней госпожа фон Клейст. «Выйдите отсюда, мадемуазель!» — поспешно сказала Пурпурине приближенная принцессы. «Пройдите в соседнюю комнату и никому ничего не говорите. Никого не зовите, никого, слышите?» Нет, нет, пусть, пусть она останется. Слабым голосом проговорила принцесса. Пусть подойдет поближе, сюда, ко мне. Дитя мое, воскликнула она, когда молодая девушка подошла к ней. Какую услугу? Вы мне оказали. И обняв парпарину своими худыми белыми руками, принцесса с судорожной силой прижала ее к сердцу и осыпала градом отрывистых, похожих на укусы поцелуев, от которых у бедняжки заболело лицо и сжалось сердце. Да, решительная эта страна, «Доводит людей до безумия», — подумала она. Мне и самой уже несколько раз сказалось, что я схожу с ума. Но оказывается, самая высокопоставленная особы еще более безумны, чем я. Безумие носится здесь в воздухе. Принцесса наконец оторвала руки от ее шеи